О том, что нелегально въехавшие в страну люди, использующие телепатию, прорвали окружение полиции и сбежали, местная полиция сообщила семье Фотоцуги, которая в свою очередь поделилась этой информацией с десятью главными кланами. Это был аэропорт Кансай? Уже была почти полночь, когда Тация получила уведомление об этом от Хаяма по телефону. Да, за поиски взялась семья Куроба. Тация сама, как мы с вами и договаривались, прошу вас ожидать указания от госпожи о возможных действиях в Токио и на Мейкитзиме. Если вторженцы — это звёзды, то их целью должна быть Лина. Вас понял? Я буду наготове Мы получили фото вторженцев от полиции. Оказалось, что один из них — это Рэймонд Кларк. Татция слегка округлил глаза. Рэймонд Кларк? Хотя точно это ещё не подтверждено, но по данным активности псионовых волн можно предположить, что Рэймонд Кларк стал паразитом. Теперь стало возможно определять паразитов псионовыми радарами? Видимо, это результаты исследований. Это стало возможным благодаря Татсу сама, который предоставил образец паразита для экспериментов. На прошедшей недавно экстренной конференции главных кланов Майя раскрыла всем, что семья Юцуба забрала себе паразита, запечатанного в тренировочном лесу первой школы в феврале прошлого года. Замечание Татсу было легким сарказмом, основанным на этом, но на Хайяму он не подействовал. У Татсу не было намерения вызывать Хаяму на словесную дуэль, Гораздо важнее сейчас был тот факт, что паразитов можно обнаруживать аппаратным способом. Нельзя ли использовать результаты для обнаружения Минору? Курибаяси сейчас разрабатывает радар, настроенный на Кудо-Минору. Прошу немного подождать. Курибаяси имел третий ранг среди дворецких семью Цуба и был ответственным за все технические вопросы семьи Цуба, являясь управляющим технологическими структурами бывшей четвертой лаборатории. Являясь превосходным магическим инженером Акадо, Он был первым учителем Татсу и познакомившим его с магической инженерией. «Я понял. Буду ждать». «Я передам, коли куребаясь слова Татсу сама. Кстати, как поживает майор Сириус?» «Кажется, пока не скучает». «Похоже, так и есть. Если что-либо понадобится, мы подготовим это в кратчайшие сроки». «Я передам эта линия». «Будьте любезны». После этого были сказаны обычные слова словопрощания, и экран видеофона погас. Тация принял звонок не в гостиной, а в своей комнате. Рано ложащаяся спать и рано встающая Миюки уже была в постели. Завершив телефонный разговор, Тация направил свои мысли не на Миюки, а на Аяка. Часть группы вторгшихся паразитов, вероятно, являются волшебниками из звёзд. За их выслеживание ответственна семья Куроба. Это было естественно, учитывая распределение ролей в семье Юцуба. Вероятно, что Фумия и Аяка к этому делу была довольно высока. Эти двое ходят в школу, и они не были освобождены от занятий в четвёртой школе, подобно Татце. Но Татце догадывался, что в семье Куроба ставят приоритет работы выше обучения в школе. А Фумион особо не беспокоился. Его прямая боль — это магия психического вмешательства. Её должно быть достаточно, чтобы иметь дело с паразитами. Можно даже сказать, у неё с ними хорошая совместимость. А у Аяка не было эффективных средств атаки против паразитов. Физическому телу паразита она сможет нанести урон обычными способами. Но до его истинного тела и достать нечем. В принципе, если противникам будут звёзды, то она должна как-нибудь справиться. По крайней мере, она должна суметь убежать, если обстоятельства ухудшатся. Однако, если она столкнётся с Миноро, не излишнее беспокойство ли это? В семье Куроба был поручен поиск вторгшихся в страну людей, предположительно являющихся звёздами. А поиски Минору речи не было. Тацу даже не представлял себе, что Минору и передавать ряд звёзд уже объединились. Минору привёз Рэймонда и Ригула в китайский квартал в Кобе. Это был небольшой район, также иногда называемый Чайнатаун. До Третьей мировой войны Чайнатауны были повсюду в Японии, однако после войны в виде полноценных кварталов они остались только в Якогами и Кобе. В китайском квартале Кобе, как и в Якогами, располагалась база Джоугунзиня. Работавшие там люди без каких-либо вопросов подчинились Минору, когда он прибыл туда и объявил себя новым хозяином. Их совершенно не волновало, как выглядит их хозяин. Лишь одного обладания ключом от сокровищницы, которая должна открываться только хозяину, было достаточно, чтобы его признали хозяином. Минору вытащил из призрака Джоу Гонзинь о знании о том, как работает ключ, и без проблем смог открыть сокровищницу. Стоит упомянуть, что когда Минору решил взглянуть на содержимое сокровищницы, он впал в уныние, обнаружив за наконец открывшейся дверью лишь мусор. На следующий день, в четверг, 27-го числа, Минору и Рэймон с Регулом устроили совещание. Другими словами, целью Джека является установление местоположения, считающиеся дезертиром Майора Сириус. Регул кивнул в ответ на вопрос Минору. Он не ответил сразу, потому что ему снова пришлось подавлять свой позыв использовать телепатию. «Если возможно, то хотелось бы уничтожить Майора Сириус моими силами. Если это окажется затруднительно, то мы дожидаемся прибытия товарища и обедняем силы». когда ваши товарищи прибудут в Японию. Их прибытие планируется на базу в ЗАМе через 4 дня. В ночь на 1 июля. Однако из-за операции, проведенной в феврале этого года, ожидается, что японские власти будут вести более тщательное наблюдение. Даже если они приедут, они не смогут проявлять особую активность. Необходимо собрать нужную информацию и быстро достичь поставленной цели за один заход. Под операцией в феврале этого года подразумевалась проведённая под командованием Канопуса миссия по устранению Гудзе, чтобы тот не попал в руки японских властей. После этого инцидента потерявшие своё лицо силы самообороны встали на более жёсткую позицию по отношению к США, хотя Министерство иностранных дел и Министерство промышленности были обеспокоены этим, но недовольство официальных представителей сил самообороны было слишком сильным, и нестабильное состояние практической страны военных дел продолжалось. «Я понял». «Я отправлю своих подчинённых на поиск майора Сириус». «Подчинённых? Семьи Куда?» «Я думал, что в семье Куда наследником является старший сын Харуаки Сан». «Минору, у тебя тоже есть свои люди в подчинении?» «Спросил Рэймонд, вклинившись в разговор». «Какие детальные знания, Рэймонд? Ты выяснил это через Хлицкий Альф?» «Но кто был тут шокирован, так это Рэймонд». «Ты знаешь про Хлицкий Альф?» Минору расплывчато улыбнулся. У обычного человека это можно было назвать улыбкой лжеца, но минору это смотрелось как таинственная улыбка. «У меня тоже есть множество различных источников информации. Расчитываю на тебя в вопросе помощи в поиске». Вместо Реймонда, застывшего с ошеломлённым лицом, к разговору вернулся Регул. «Итак, а мы чем можем тебе помочь? Нужно будет забрать откуда-то твою подругу? Да, если можно, я бы хотел попросить об этом, но...» Минору криво улыбнулся. В контраст ему Ригул сделал недовольное лицо. Он подумал, что в его способностях сомневаются. Даже увидев это, Минору не занервничал. «Эта девушка имеет отношение к семье цуба. Регул широко раскрыл глаза от того, каким невозмутимым тоном был раскрыт этот факт. «Юцуба — это та самая семья Юцуба?» «Да, семья Юцуба — неприкасаемая. Хотя я сказал, что она с ними связана, но она просто работница, служанка-наследница поста главы семьи Юцуба». Юки пробормотал Пробормотелла Рэймонда снова замолчал. «В данный момент она лежит в больнице в Токио, вокруг которой собрались 10 главных кланов чтобы схватить ставшего паразитом меня». «Это значит, что там не только семей Уцуба, но и другие 10 главных клонов?» «Да». Минору кивнул на вопрос Регула. «Если конкретнее, то там семья Саигуса и семья Дзимонзи, но с ними ещё можно как-то справиться». Болезненное столкновение оскотства произошло лишь позавчера ночью, но он уже подумал над планом, как пройти через охрану семьи Сайгуса и дзимонзи Проблема в последнем рубеже обороны — защитники семьи Юцуба. Шибата Цесан, вам ведь известно это имя? Вы ведь тоже должны быть с ним как-то связаны. «Да, известно», — ответил Ригул. Казалось, что Рэймонд хочет что-то сказать, но он решил сначала дослушать объяснение. «Я знаю, что по мастерству семью Юцуба можно чётко отделить от остальных кланов. Я не смогу достигнуть своей подруги, если к защите присоединится Тация-сан. В прошлый раз у них была ничья, но, как и Минору, Тация был несерьёзен. Хотя они явно не щадили друг друга, но несерьёзно они были в том смысле, что пытались избежать убийства противника. Минору не хотел ещё раз встретиться с Тацией как противником. В роли противника он отличался от Кацта. Но у него был конфликт интересов, грозящий его существованию. Он был непреклонен. Если он несколько раз выйдет против Татсу, то в итоге всё закончится лишь тем, что он признает, что ошибался. И даже если бы они с полной серьёзностью бились до самого конца, результатом, вероятно, стало бы взаимное уничтожение. В этом действительно не было смысла. Если он умрёт, то не сможет спасти Минами. Минура попал в ловушку такой дилеммы. К тому же, хоть он это чётко не осознавал, но его беспокоило ещё одна проблема. В последний раз они были равны по силе, Но за это время Татсу наверняка разработал магию для противодействия паразитам. Минора тоже нашёл много магии в знаниях Джоу Гунзинь, но в конце концов Джоу Гунзинь был лишь призраком. Он не создал что-то новое, а за Татсу стояли семьи Цуба, то есть бывшая четвёртая лаборатория и высококлассный волшебник древней магии Кукуноя Якума. где в глубинах своего разума Минора боялся больше не силы Татсу, а мудрости людей из его окружения. «Тогда тебя устроят, если мы станем противниками шибетации?» Минору в очередной раз кивнул в ответ на вопрос Регула. «Нет необходимости его побеждать. Но если вы сможете выманить Татсу и Сана в какое-нибудь отдалённое место в тот день, когда я отправлюсь забирать девушку...» это «Отвлечь внимание?» «Да. Это плохое решение!» Сказавшим это был Рэймонд. «Татсу стал помехой на пути Минору, поэтому он должен умереть. Иначе даже если тебе удастся забрать эту девушку...» «Тация будет тебя преследовать!» Минору нахмурил брови от такого истеричного Тона Рэймонда. «Это меня не волнует. Если она согласится, то пересадка паразита завершится в тот же день. Если она откажется, то я сразу же верну её семью Цуба». Однако Тон Минору, объясняющего реймонду оставался спокойным. «Это трусливо! Минору, на самом деле ты ведь любишь эту девушку? Если любишь настолько, что забираешься похитить, то странно думать о том, чтобы вернуть её на полпути!» «Эй, Рэймонд!» Регул упрекнул Реймонда, но этот голос не достиг ушей считаться должны исчезнуть из этого мира! Реймонд, успокойся!» Регул крепко схватил Реймонда за плечо и заставил замолчать силой. «Извини, Минору. Всё в порядке. Меня это не беспокоит». Судя по этим словам, Минору не волновало перевозбуждённое поведение Реймонда. По крайней мере, он этого не показывал. «Я тоже считаю, что шиботаться — это противник, которого следует убить». Но пока я отдам приоритет целям Минору. Вы спасите меня, если сделаете это. Только не возражаешь ли ты, если мы убьём его, если сможем? Не возражаю». Последний ответ Минору после диалога с Ригулом был сказан с едва различимой задержкой во времени. В тот же день Татсо провёл первую половину дня на Мейкетзиме, а после полудня прибыл в первую школу. Время уроков он провёл в библиотеке, а когда уроки закончились, Он направился не в комнату школьного совета, а в штаб дисциплинарного комитета. «Мики Хика, ты тут?» «Таца! Значит, ты сегодня был в школе?» Время оказалось подходящим, Мики Хика был не на патрулировании, а занимался бумажной работой. «Только с полудня», — ответил Таца. В этот момент мимо него молча незаметно попыталась проскочить маленькая тень. «Касуми, как твоё здоровье?» Таца обратился к этому кахаю. Касуми неохотно остановилась. «Я в порядке. Спасибо за беспокойство». «Ясно. Это хорошо». С кислой миной на лице Косоми поклонилась Таце и поспешно покинула штаб. «Что-то случилось?» Разумеется, Микки Хика обеспокоился по поводу той сцены, что произошла у него на глазах. С Косоми ничего не случилось. Однако у меня есть к тебе просьба, касающаяся того же самого дела. «Просьба ко мне?» «Да. Помнишь, недавно я рассказывал про Минору?» Микки изменился в лице, Он напрягся, осознав, что просьба Тации будет связана с паразитами. «Ага, помню. Позавчера Минура объявился около больницы, в которой лежит минами». «А? Значит...» Мики закрыл рот и удивлённо округлил глаза. Он поспешно запер дверь в комнату дисциплинарного комитета, после чего достал талисман и запер комнату барьером. «Извини за ожидание, Тация. Давай присядем и поговорим». «Да». Тация и Мики сели напротив друг друга через длинный стол. «Итак, значит, позавчера Сайгуса-сан сражалась с минуру «Да, травм не было. Её усыпили магией иллюзий. Моя обеспокоенность, высказанная чуть ранее, была связана с возможными последствиями урона, полученного от магии, вызывающей кислородную недостаточность. Но, по-видимому, проблем нет, что вызывает облегчение». «Вот оно что». Говоря про облегчение, Татсо выглядел совершенно равнодушным, но Мики Хико, услышав его рассказ, испытал настоящее облегчение. «Итак, в чём заключается просьба? Если в том, что нужно помочь поймать Минору Куна, то я с радости помогу». Микки наклонился над столом. Как Микки уже говорил в понедельник, он считал, что противодействие паразитам — это по сути работа волшебников древней магии. «Такая твоя помощь, возможно, тоже скоро понадобится. Но в данный момент я хотел бы попросить о помощи с моей тренировкой». «Тренировкой?» Татси объяснил Микки суть своей тренировки. «Время на это есть только после уроков». Поэтому могу я попросить тебя временно пропустить свою работу в дисциплинарном комитете». «Да что ты такое говоришь?» Мики невольно рассмеялся. Для Татси была важным делом забота о девушке, которая он считал частью семьи. Для общества была важным делом поимка разгуливающего на свободе монстра. При всём этом озабоченность Татси и какой-то факультативной деятельностью показалась Мики довольно забавной. «Нет никаких сомнений, что твоя тренировка намного важнее, чем работа дисциплинарного комитета». «К тому же я уже подумываю о передаче поста главы дисциплинарного комитета. В определенном смысле это довольно хороший шанс». Ответив так, Микки Хика охотно согласился выполнить просьбу тации.